Командорские и Курильские острова Командорские острова – это группа, состоящая из двух больших островов – острова Беринга и Медного, а также двух маленьких островов – Арий Камень и Топорков. Эти острова входят в состав Приморской области и находятся в Беринговом море в 300 милях к северо-востоку от города Петропавловска-Камчатского. Оба больших острова а вытянуты с северо-запада на юго-восток. Длина острова Беринга – 80 километров, ширина в северной части – 30 километров, на юге и в средней части – 10 километров. Северная часть острова немного поднимается над уровнем моря, Она покрыта торфяными качковатыми болотами и озерами. Наибольшая из озер – Саранная, имеет километров в длину и 5 в ширину. Вся средняя и южная часть острова Беринга занята горным хребтом, расположенным вдоль острова до самой южной его части – мыса Монати. Остров Медный тянется узкой полоской от трех до шести километров шириной. и 45 километров длиной. Поверхность его гориста, это хребет остроконечных гор, которые как бы высунулись из моря. Наименьшее расстояние между обоими островами 30 миль, так что в ясную погоду с одного острова виден другой. Берега их не имеют гаваней и закрытых мест для безопасной стоянки судов. Только небольшие шхуны могут заходить на остров Медный в маленькую бухту, рядом с которой расположено село Преображенское. Климат Командорских островов характеризуется сравнительно теплой зимой и холодным летом. Здесь как бы царствует вечная осень. Летом только в защищенных от ветра местах термометр иногда поднимается до 20 градусов по Цельсию. Зимой морозы доходят всего до 10-15 градусов по Цельсию. Количество атмосферных осадков очень велико. Совершенно ясных дней с чистым небом насчитывается в году всего 3%. Дней с дождем, снегом или туманом – 83%. Растительность островов очень скудная. Деревьев нет совершенно. Мелкие кусты березы, рябины, жимолости растут только местами, едва поднимаясь над землей. Только травянистая растительность довольно богата. В некоторых местах травы довольно высоко поднимаются над землей, но они грубы и слишком сочны. Заготовление сена при большой влажности воздуха затруднительно. Из ягод растет морожка. Из диких млекопитающих на Курильских островах оводятся песцы, морские бобры, тюлени разных видов и морские коты. Ранней весной прилетает бесчисленное множество птиц – чистиков, кайр, топорков и другие. В середине мая к устьям речек подходит в огромном количестве рыба семейства лососевых, которая заполняет бухты и идет сплошной массой вверх по речкам. Командорские острова Командорские острова были открыты в 1728 году Берингом, который во время второй своей экспедиции в 1741 году потерпел крушение на одном из этих островов, где и умер. Позднейшие русские мореплаватели назвали остров в честь Беринга, а всю группу островов Командорскими островами, так как Беринг был известен под названием «Командора». Участники экспедиции нашли на островах большое количество морских коров, животных, принадлежащих к отряду «Сирен» или по старой системе группе травоядных китов. Впоследствии, когда китоловы узнали о существовании на островах морских коров, началось тотальное истребление этих животных, чему особенно способствовала их беспомощность и доверчивость. В настоящее время морские коровы совершенно исчезли. Последняя морская корова убита в 1768 году. В 1799 году Командорские острова отошли в ведение российско-американской компании, посылавшей туда своих рабочих для охоты за котиками. Вследствие из этих рабочих сложилось местное население. Жители занимаются промыслами – котиковым, бобровым, песцовым и рыбным, а также ловят птиц, собирают их яйца и занимаются огородничеством. Хлебопашество не удается. Инородцы, раньше обитавшие на Командорских островах, считались русскими подданными. Они не несли никаких податей и повинностей. Они управлялись старшинами или таэнами, которые назначались в каждом селении из их же среды. Таэны разбирали споры, возникающие между инородцами, и вели за ними надзор. Звание Таэна не было наследственным. Таэн, исполнявший свою должность 15 лет, сохранял ее пожизненно. Инородцам-язычникам обеспечивалась свобода богослужения по их обрядам. Курильские острова По-японски Чи Шимша, то есть Тысяча островов. Курильские острова – это архипелаг, простирающийся на 1270 квадратных километров в длину и состоящий из 36 больших островов. Острова лежат у мыса Лопатки на юге Камчатки к юго-западу до японского острова Иесо или Хоккайдо. Они к нему в административном отношении и причисляются. Острова отделяют Охотское море на западе от Тихого океана и составляют среднее звено между Камчатским и Японским рядом вулканов. Со времени заключенного в 1875 году между Россией и Японией в Петербурге договора они все принадлежали Японии, и представляли самые северные овладения этого государства. Но после Второй мировой войны Курилы перешли к СССР. Наибольшие из Курильских островов по направлению с севера на юг следующие. Шумшу, Парамушир, Анекатан или Амукатан, Харимкатан, Шияшкатан, Симусир, Уруп и Туруп, остров Кунашир, и Чикатан или Скатан. Небольшие острова располагаются с севера на юг. Алаид, Ширинки, Маканруши или Макансу, Авос, Чиринкатан, Екарма, Мусир, Райкоке, Малуа или Матуа, а также острова побольше – Рашуа, Кетои, Брат Черпоев или Брат Хирной. Между островами от Охотского моря на восток к Тихому океану ведут проливы. Курильский пролив, Малый Курильский пролив, Пролив Надежды, Пролив Дианы, Пролив Буссоли, Пролив Дефрисса и Пролив Пико. Весь ряд Курильских островов а вулканического происхождения. Всего здесь 52 вулкана, в том числе 17 действующих. На островах Много горячих и серных источников. Здесь постоянно случаются землетрясения.